Таша Мисник. Без стыда. Пролог. Открываю глаза. Как же ярко. Белый потолок. Снова здесь. Мысли не вяжутся. Кажется, вижу его лицо, но дотянуться нет сил. Руки будто не мои. Они будто обмотаны веревками, как у безвольной марионетки. А кукловод забыл, что ими необходимо двигать. Хочу пошевелить губами, но даже промычать не получается. Горло словно набито сухим песком. Зажмуриваюсь от злости, от нехватки сил повторно поднять веки. Пытаюсь ухватиться за реальность. Четно, Она растворяется, ускользает. Безысходность. Я опять проваливаюсь в сон. Не знаю, сколько находилась в отключке. Невыносимо хочется встать, но тело не желает сотрудничать и игнорирует посылы мозга. Снова его лицо. Пытаюсь дотронуться хотя бы кончиками пальцев. Бестолку. Облик расплывается, как гладь воды от брошенного камня. Я лечу в пропасть. Просыпаюсь, но ненадолго. Мне говорят, что нужно есть. Говорят, что нужно начать говорить. Все время, как только прихожу в сознание, ко мне лезут с однотипными вопросами. Просят говорить. Говорят, что так надо, что так мне станет легче. Я бы хотела. Была бы рада попробовать. Слышу голос, приятный и женский. Она просит меня открыть глаза. Делаю. Ярко. Слишком ярко. Свет режет и выедает глазные яблоки. Крепко зажмуриваюсь, но тут же заставляю себя вновь поднять веки. Боюсь, что тьма снова утянет меня. Вижу ее мягкую приветливую улыбку, от которой где-то внутри груди зажигается слабый, но теплый огонёк. И мне уже не так страшно. «Тея, как ты себя чувствуешь?» Мои губы с сухостью разлепаются. Пить. Девушка в белом халате подает мне стакан воды. Впиваюсь в него дрожащими пальцами и с жадностью осушаю до дна. Мимо рта льется больше половины. Тише, тише, дорогая. Она аккуратно касается моего плеча, второй рукой придерживая стакан у моих губ. Как ты себя чувствуешь? Не знаю. Так и есть на самом деле. Понятия не имею, что со мной, где я и почему нахожусь в этом месте. Где мой муж? Первое, что приходит в голову. Он здесь? Кажется, я видела его вчера. Он приходил, когда я спала? Ты и тебе нужно еще немного отдохнуть. Девушка нежно треплет меня по плечу. Улавливаю на ее лице кроткую улыбку, но в глазах грусть. Она обеспокоена? Улыбка выглядела нервной, а взгляд — болезненным. От меня что-то скрывают. Но решаю промолчать. Сейчас я не в состоянии настаивать или задавать вопросы. «Я потерял еще днем. Сколько я здесь?» «Нужно начать говорить, но, кажется, силы навсегда покинули меня». Голова затуманена. По сознанию пронесся чудовищный ураган и растрепал воспоминания в клочья. Обратил их в мелкие ошметки, перепутал, разбросал. Моя память похожа на головоломку с миллионом потенциальных решений. Наверное, я теряю рассудок. Мне нужно собраться. Я должна, обязана». Не знаю, сколько сплю, сколько бодрствую. Сегодня сижу на кровати, и это уже великое достижение. До этого, по ощущениям, я не поднималась несколько дней. Очень рад видеть тебя в вертикальном положении. В палату входит мужчина в белом. Как самочувствие, я? Он широко улыбается, а меня передергивает. Его образ мне знаком. Могла ли я видеть его раньше? Не знаю. Не могу припомнить. Возможно, это просто игра воображения. «Лучше, только в голове шумит». Прищурившись, изучаю лицо высокого брюнета. «Скоро все пройдет. Я очень хочу с тобой поговорить, Тея. Как ты на это смотришь?» «Я хочу увидеть своего мужа». «И это мы с тобой тоже обсудим, только не здесь. Хорошо?» «Хорошо. Подсознание толкает меня на удивительно легкое согласие». «Сейчас тебе нужно поесть, а в десять жду в своем кабинете. Сейдж проводит тебя». Сейдж растягивает подрумянины щеки в улыбке, и я вспоминаю ее. Это та приятная девушка, которая постоянно была рядом, когда я просыпалась. После завтрака Сейдж, как и оговаривалось, сопровождает меня до кабинета доктора Ламберта. Так было написано на его двери. Считаю, что стоит это запомнить. Дорога вдоль коридора, по лестнице, опять прямо по коридору и налево, кажется знакомой до мельчайших деталей, вплоть до цветовой гаммы коврового покрытия на полу и ступенях. Но я решаю не зацикливаться и не придаю этому особого значения. Здравствуйте. Неуверенно переступаю порог кабинета и топчусь в дверях, как будто пришла без приглашения. Сейдж мягко подталкивает меня вперед и тихо захлопывает дверь за моей спиной. Она уходит, слышится только отдаляющийся стук ее каблучков. Присаживайся, Тея. Приятно улыбается доктор Ламберт и указывает на кремовую кушетку рядом со своим креслом. Позавтракала? Да. Неловко волокусь, комфортно и на вид цели. Очень рад. Как твое настроение сегодня? Не могу определенно ответить. Странно себя чувствую. Не совсем понимаю, что я вообще здесь делаю. Утыкаюсь взглядом в невозмутимое лицо доктора, ожидая от него пояснений. и я помогаю тебе, скажем так, восстановить память. Как только мы с тобой полностью во всем разберемся и сложим пазл, тебе можно будет вернуться домой. Почему я здесь? Что со мной произошло? Где мой муж? Вы обещали мне все рассказать. Прошу, не нервничай. Мы сейчас как раз этим и займемся. Но для того, чтобы ты получила ответы, тебе нужно вспомнить все с самого начала. Я помогу все разложить по полочкам в правильной последовательности. Понимаю, что в твоей голове сейчас сплошная путаница, а перечень вопросов поражает и ужасает. К сожалению, не в моих силах дать тебе все ответы. Это можешь сделать только ты сама. Но с моей помощью ты справишься гораздо быстрее. Все равно не понимаю, что со мной происходит. Все так непонятно, сложно. Как будто память из кромсали. Вырезали куски, понимаете? Понимаю. Я обещаю, что помогу разобраться с этим. Зашьем твои вырезанные куски, не переживай. Он снова улыбается, и эта улыбка располагает. Я немного успокаиваюсь. Могу сказать одно. Вкратчиво добавляет Ламберт. «Я знаю, что тебе сейчас очень непросто, поэтому ты здесь, и я буду рядом в любое время». Замолкаю и растерянно поглядываю на молодого доктора. «Тея, я хочу, чтобы ты говорила мне все, что придет в голову, не стесняюсь. Ты должна знать, что я хочу тебе помочь. Просто говори, хорошо?» Я медленно киваю, и ему этого более чем достаточно. Не знаю почему, но Ламберт вызывает какое-то странное чувство. Будто я должна доверять ему. И мне хочется доверять, потому что кажется, что знаю его уже долгое время. Желание заговорить с ним постепенно пересиливает разум. Но я не могу сосредоточиться, не соображаю, с какого момента стоит начать. Где то самая точка отсчета? Закрой глаза и начни описывать первое, что представила. Сразу же, не раздумывая. Шепчет он, словно читая мои мысли. Я слушаюсь. Ловлю картинку и делаю так, как велел доктор. Говорю все, что приходит мне в голову. Отчетливо вижу ту ночь.